Тут я понял, этот Джин, он ведь может многое, он ведь может мне сказать в раз озолочу. Ваше предложение, говорю, убогое, морды будем пить потом. Я вина хочу. Владимир Высоцкий, из куплетов к старику Хатабычу. К сожалению, это оказалось единственным, что злая судьба даровала бывшему помощнику прокурора. Он сумел вспомнить только свое имя, ни больше, ни меньше. Быть может, Джин как-то неправильно провернул волшебное заклинание, или удар затылком об обледеневший асфальт не прошел бесследно. Беднягу поставили перед свершившимся фактом. Лев абсолютно ничего не помнил. Но врожденный оптимизм и непокребимая вера в собственные силы всколыхнули в нем ту неистребимую вечную жажду жизни, столь характерную для каждого русского человека. Пусть он ничего не помнит и не знает, пусть он нако одинок, но руки и ноги пока целы, голова на месте, а значит, он сумеет найти свое место даже в этом чужом мире, и еще посмотрим, кому будет хуже». Старика в челме звали Хаям и Бнамар. Лев был убежден, что где-то уже слышал это имя, но, естественно, никак не мог припомнить, где. Характер у старого Хаяма был вздорный, внешность вроде сморщенной луковицы с козлобородой порослью. Как понял Баленский в молодости дедок отличался завидной крутизной нрава и наводил шороху везде, где мог. То ли был великим разбойником, то ли вором, то ли аферистом, в общем, крутым спецом по криминальной части. На старости лет он начал пить, отсюда впадать в философию, пописывать нравоучительные стишки и вести в целом законопослушный образ жизни. В те времена власти решили ужесточить режим контроля над преступным элементом, и многие друзья и ученики старика были казнены на плахе, без всякого суда и следствия. Бывший авторитет поклялся отомстить. Но не сносить бы и ему головы, если бы по воле всемогущего Аллаха не обнаружил он в одном из старинных кувшинов не вино, а настоящего джина. Бабудай Ага выполз из горлышка пьяным в стельку, на радостях пообещав дедуле исполнить три его желания. Умудренный долгими часами размышлений над пиалой скрепленными напитками, Хаям и Ибнамар принял судьбоносное решение — найти себе достойного преемника и, передав ему все свое мастерство, спустить этот бич божий на мирно спящий Эмират. Все еще не совсем протрезвевший джин отправился на поиски и... доставил в близлежащий от Багдада пустыни того самого Льва Баленского чье тело на данный момент в состоянии комы возлежало под капельницей вниз Клифосовского. Как получилось, что один человек одновременно находился и тут, и там, до сих пор никто не сумел более-менее связно объяснить. Джин за дорогу быстренько выветрил из головы весь алкоголь, а его теперешний хозяин, не переставая ругаться и жаловаться, носился взад-вперед по хижине, лихорадочно размышляя. Куда бы теперь пристроить этого голубоглазого великана? Внешность льва мгновенно стала его минусом, а вот потеря памяти, наоборот, плюсом, ибо представляла поистине неограниченные возможности, чем дедушка и не приминул воспользоваться. — О, возлюбленный внук мой, пользуясь благорасположенностью Аллаха, я спешу раскрыть тебе тайну твоего рождения. Будь проклят, шайтан, лишивший тебя памяти, но преклони свой слух к моим устам и внимай, не перебивая. Ты родился в славном роду великих воров Багдада. Вот блин. Саксаул, а ты точно уверен, что мои предки были бывшими уголовниками? Не Саксаул, а Аксакал. Аксакал. «Пожилой, уважаемый человек, а саксаул это верблюжья колючка. Сколько можно повторять, о, медноголовый отпрыск северных медведей!» «Ладно, не кипятись, я ж не со зла, просто слова похожи». Старый Хаям мысленно вознес молитву к небесам, прося даровать ему долготерпение. На самом деле Лев постоянно ставил своего учителя в тупик совершенно незнакомыми и явно не мусульманскими словечками. Нет, память так и не вернулась к нашему герою, но его речь навсегда осталась яркой и самобытной речью молодого россиянина нашего века. Оболенский ни за что не мог бы объяснить, что означает то или иное выражение, но к нему быстро вернулся столичный гонор и особый, присущий только москвичам, черный юмор, чаще приписываемый врачам и юристам. «Окей, дедушка Хаям. Общую концепцию я уловил, можешь лишний раз не разжевывать. Родаков себе не выбирают, примиримся с тем, что есть. Ты только поправь меня, если я собьюсь с курс партии. Итак, как я тебя понял...» все мои предки по материнской линии были валютными аферистами и мастрячили полновесные динары из кофейной фольги. Папашка был карманником, детка — накрадом, дядя ввел рэкет на караванных тропах и громкое имя Баленских громыхало кандалами от Алматы до Быхчесаре. Кстати, как там фонтаны? А, неважно. Стал быть, я с малолетства был передан тебе на воспитание и заколдован злым эфритом, чтобы мы охренеть по фазе конкретной бесповоротно. Я правильно так цветист выражаюсь. За пять с лишним лет Эмир Багдада публично репрессировал всю мою родню, и они сгинули на заловках. Тебе же удалось скрыться, подкупив Бабудаягу и, и в конце концов вернуть меня к жизни как общественно полезного члена коллектива. Верблюд моих мыслей дошел до колодца твоего сознания, не рассыпав по пути ни зернышко смысла из хурджина в красноречии. Вох, как он говорит, хозяин, восхищенно прищелкнул языком черный джин. Клянусь Аллахом, у него за плечами целых два медресе. Я понял только про верблюда, сухо откликнулся Хаям, но льва это ничуточки не обескуражило. А теперь ты хочешь, чтобы я, как праведный сын, не врага народа, взял в руки меч возмездия и обкорнал им Борду и мира? С моей стороны нон-проблем, вопрос лишь в отсутствии специальных навыков. Чуть-то мне кажется, что мой батяня не особо утруждался образованием отпрыска. Что ты хочешь сказать? Окончательно запутался дед. Я воровать не умею, честно улыбнулся Аболенский. — Ах, это безмятежно отмахнулся Хаям, и его узловатые пальцы сделали тайный знак навострившему ушке Джинну. Знай же мой возлюбленный внук, что на самом деле ты являешься величайшим и искуснейшим из всех воров Багдада. Не может быть. Бабудай Ага, подтверди. торжественно приподнялся старик и Джин, пробормотав привычные слушаю и повинуюсь, кивнул, скрестив руки на волосатой груди. Массивное золотое кольцо в его носу даже задымилось от напряжения, а лев ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев. В хижине потемнело, огонь в очаге пригнулся, словно прячась от ветра. Где-то далеко громыхнули раскаты грома. Потом все как-то резко оборвалось, на секунду вообще все звуки пропали. Хитро сощурив и без того невозможно узкие глаза, старый азиат подсел поближе и протянул ладонь. На ней тускло поблескивала маленькая медная монетка. Смотри сюда, видишь, это таньга. Сейчас я ее спрячу, а отвернись. Хаям подумал, ощупал челму похлопал себя по бокам, порылся в лохмотьях драного халата и, едва удерживаясь от самодовольного хихиканья, спросил «Ну, умнейший из молодых юношей с двумя медресе за плечами, где Таньга?» Вот, Аболенский простодушно разжал кулак, демонстрируя лежащую у него на ладони денежку. Хайям Ибнамар буквально окаменел от такой непревзойденной наглости, а Бабудай Ага повалился на пол, Гагача как сумасшедший. «Он, он обокрал тебя! Клянусь Аллахом, хозяин, этот человек и есть настоящий багдадский вор! Вай-ме, o,